пролог эпиграф предусмотрительное божество скрывает то что суждено ночной покров накинув на него гораций в пятницу 2 февраля 1761 года ближе к полуночи по дороге из л я курти в ляви лет медленно двигалась повозка день выдался пасмурный к вечеру небо вовсе почернела и разразилась гроза с ливнем и шквалистым ветром Если б кому-нибудь вдруг взбрело в голову обозреть сию дорогу, он бы, разумеется, заметил колымагу, в л е к о м о й тощей кобылой. Чахлые блики тусклого фонаря освещали сидевших на козлах двух мужчин, закутанных в широкие черные плащи, сливавшиеся с темнотой. Несчастная коняга, скользившая копытами по размытой дороге, останавливалась через каждые десять туазов. Примечание. Один туаз — 1,949 метра. Конец примечания. Повозка подпрыгивала на ухабах и рытвинах, и стоявшие в ней две бочки глухо стукались друг о друга. Последние дома, расположенные на окраине предместья, утонули в ночной мгле, а вместе с ними и редкие огоньки. Дождь прекратился, и сквозь просвет в тучах выглянула луна, озарив своим бледным светом безлюдный пейзаж. По обе стороны дороги простирались подернутые клочковатым туманом холмы, заросшие колючим кустарником. Кляча остановилась, и, задергав поводье, резко затрясла головой. В ночном холодном воздухе разливался стойкий, приторный запах трупного разложения. Мужчины, напоминавшие больших черных призраков, дружно запахнули плащи, прикрыв полой нос – Широко раздувая ноздри, коняга стояла, пытаясь понять, откуда проистекают гнилостные сладковатые миазмы, и, несмотря на удары кнутом, только с д а в л е н о ржала, но стронуться с места отказывалась решительно. — Кажется, Кляча не хочет нас вести дальше, — воскликнул тот, кого звали Рапас. — Готов поспорить, она чует мясо. — Давай вылезай, Брикар, бери ее под узцы и веди нас дальше. Когда я вместе с папашей ш е в е р о м служил в полку дофина, я такое видел под б а с е н ь я н у в 1745 году. Лошади, что тащили пушки, отказывались идти при виде трупов. Сентябрь стоял жаркий, и мух кругом! Заткнись, все уже слышали про твои походы. Лучше займись лошадью, да поживей, ишь, как бьет копытом! — воскликнул Рапас и дважды огрел кнутом костлявые бака коняги. Едва брикар... с недовольным ворчанием выпрыгнул из повозки, как его деревяшка, заменявшая ему половину правой ноги, тотчас увязла в грязи. Ухватившись за протез обеими руками, он с трудом вытащил его. Справившись с этим нелегким делом, он поковылял к лошади, по-прежнему т о п т а в ш и с я на месте и не желавший двигаться вперед. Брикар схватил ее под узцы, но животное, отчаянно дернувшись, толкнуло его в плечо, Изрыгая целый поток ругательств, одноногий со всего размаху шлепнулся на землю. «Чертова кобыла, уперлась! Придется разгружать здесь. Впрочем, мы почти доехали. Я не могу тебе помочь, проклятый костыль вязнет в грязи. Послушай, сейчас спустим бочки и откатим их подальше», — сказал Рапас. «За два раза управимся. И буду тебе признателен, коль ты подержишь лошадь. Не оставляй меня одного». Не нравится мне это место. А это правда, что здесь вешали покойников?» — жалобно произнес Брикар, усиленно растирая раненую ногу. у «Ну, н о ты хорош, а еще говорил, что я не т а к о е видал. Скрипеть будешь, когда работу сделаем. Зато как закончен, так сразу в кабак к марте. Теперь денег нам на все хватит и на стакан, и на девочек, ежели повеселиться захотим. Да твой дед еще не родился, когда здесь уже перестали вешать. Сейчас сюда из столицы и окрестных деревень свозят дохлую скотину. Прежде живодерня была в Жавеле, а теперь на Монфоконе. Чуешь, как мерзко пахнет. А летом, особенно перед грозой, даже в Париже хоть нос затыкай. Вонь до самого тюлери добирается. Точно, воняет знатно. Только чувствую я, мы тут не одни. Заткнись, крысы, вороны да собаки. Вот и все здешнее общество. Промышляют, обгладывая скелеты. — Ну, конечно, ходит еще всякая шваль из тех, что подыхают с голодом. Они тоже себе кусочки отхватывают, чтоб в супчик бросить. Но о них лучше не думать, а то я как вспомню, так сразу в глотке пересыхает. Словом, не трусь. — А ты куда бутылочку-то пристроил? — Ага, вот она. Сделав несколько больших глотков, Фарапас протянул бутылку брикару, и тот жадно высосал оставшееся в ней содержимое. Неожиданно раздался пронзительный писк. — Ого, крысы! — Довольно болтать. Хватай фонарь и иди за мной, будешь мне светить. Я возьму с собой топор и кнут. Мы можем запросто на кого-нибудь нарваться, так уж лучше приготовиться. И приятели, озираясь по сторонам, направились к л о ч у г а м высвеченным слабым светом фонаря. — Не будь яропас, если это не с о л о т о п к а а это не чаны с салом. Рвы с и з в е с т и чуть подальше. Тут все стены гнилью покрылись. Эта зараза расползлась на многие туазы, можешь мне поверить. Ржание лошади и грубая брань, п р е д ш е с т в о в а в ш и е появлению обоих приятелей с мерцающим фонарем, не остались незамеченными. Чья-то тень, усердно трудившаяся над д Остовом, метнулась в сторону и, присев на к о р т о ч к и спряталась за ободранной тушей. Дрожащий от страха призрак, уверенный, что явились стражники, перестал дрожать. только тогда, когда убедился в своей ошибке. Исполняя приказ короля и начальника полиции, городская стража все чаще заявлялась на живодерню и прогоняла несчастных, которые в поисках пищи забредали туда и пытались урвать кусок добычи у тамошних пожирателей падали. При ближайшем рассмотрении скрючившийся призрак оказался всего лишь старухой в лохмотьях. Когда-то эта старуха знавала лучшие времена. Юной красавицей она ужинала в обществе самого регента. Но молодость прошла, и бывшая любовница первых лиц королевства опустилась до положения дешевой проститутки, подбиравшей клиентов на набережных и заставах. А когда она окончательно превратилась в больную и безобразную старуху, клиентов не стало вовсе. Теперь Эмилия торговала горячим супом из огромного котла на колесах, который она целыми днями толкала перед собой, Свой змеиный супчик она варила в основном из кусков дохлятины, добытой на Монфоконе. Так что покупатели старухи постоянно рисковали отравиться и вдобавок занести заразу в город. Сейчас она наблюдала, как две подозрительные личности сгрузили на землю бочки и, откатив в сторону, вывалили на землю их содержимое. Желая услышать разговор загадочной парочки, она вытянула шею и навострила уши, но, к сожалению, из слов, которыми обменялись эти двое, она ничего не поняла. Потом внимание ее привлекли две темные кучи. Мамаша Эмилии показалось, что темное месиво из бочек имеет кроваво-красный цвет. К сожалению, порывы ветра сильно раскачивали фонарь, и дергавшийся, словно сумасшедший, хлипкий язычок пламени давал очень мало света. Сообразив, что она невольно стала свидетельницей каких-то темных дел, старуха пришла в ужас. Сердце ее оглушительно заколотилось, и она с трудом сумела унять его стук. Однако любопытство одержало верх над страхом, и она, приподняв голову над скрывавшей ее тушей, принялась смотреть спектакль дальше, гоняя от себя мысль о том, что для нее он может кончиться плохо. Тем временем один из мужчин бросил на землю груду какого-то старья, похоже, одежду. Потом кто-то из двоих высек искру, вспыхнул юркий огонек, и до старухи донесся запах паленого. В ужасе, что при яркой вспышке злодеи, а теперь Эмилия не сомневалась, что это именно злодеи, заметят ее, она пригнулась и прижалась к т у ш е совершенно не ощущая исходящих отпадали болезнетворных миазмов. Внезапно ей стало страшно, как никогда. Дыхание перехватило, кровь застыла в жилах, а перед глазами вспыхнул нестерпимо яркий свет. Свет становился все ярче, и она, потеряв сознание, сползла на землю. На холме, где прежде в ы с и л а с ь виселица, воцарилась тишина. Ночные посетители растворились во мраке. Некоторое время о них еще напоминали звуки голосов, перебиваемые скрипом колес и мерным стуком копыт, но вскоре и они стихли. Ночь вновь забрала власть над м о н ф а к о н о м разделив ее сильным ветром, предвещавшим грозу. Оставленные на земле кучи постепенно зажили своей собственной, независимой жизнью. Они пульсировали, раздувались и опадали, словно пожирая самих себя изнутри. Вокруг стоял злобный писк, а из-под покрова ночи доносились звуки нешуточной борьбы. На заре к кучам слетелась стая ворон, пробудившись пораньше, воронье о п е р е д и л а стаю собак.